Я вошел в комнату, где на плетеных стульях, запрокинувшись, сидели трое мужчин, а на бюро бессильно гудел вентилятор. Я сказал лицам «Здрасте», и самое большое из них, которое было красным и круглым, и сидело, положив ноги на доску бюро, а руки на живот, сказала «Здрасте». Я вытащил из кармана визитную карточку и отдал ему. С он смотрел на нее, держа в вытянутой руке, словно опасаясь, что она плюнет ему в глаза. Потом повернул обратной стороной и долго смотрел на обратную сторону, пока не утвердился в мысли, что она пуста. Тогда он положил руку с карточкой на живот и стал смотреть на меня. «Большой конец вы отмахали», — сказал он. «Это точно», — сказал я. Зачем пожаловали? Узнать, что тут происходит со школой. Отмахали, такой конец, сказал он, чтобы совать нос не в свое дело. Это точно, радостно согласился я. Но мой начальник смотрит на это по-другому. А ему какое дело? Никакого, сказал я. Но раз уж я отмахал, такой конец. Что там за волынка со школой? Это не мое дело. Я шериф. Хорошо, шериф, сказал я. А чье это дело? Тех, кто им занимается. Когда не лезут всякие посторонние и не путаются под ногами. А кто это те? Совет, ответил шериф. Окружной совет, который выбрали избиратели, чтобы он занимался... Своим делом игнал в шею всяких посторонних. Ну да, конечно, совет. А кто в совете? Маленькие глазки шерифа мигнули раза два, и он сказал. Вас надо забрать в участок за бродяжничество. Идет, сказал я, а кроникл пришлет другого, чтобы написать про мой арест. И когда его тоже прихватят, Кронникова пошлет еще одного и так далее, пока вы не пересажаете нас всех. Но это может попасть в газеты. Шериф лежал, и глазки на его большом круглом лице мигали. Может быть, я ничего и не сказал. Может, меня и не было. Кто в совете? Или они скрываются? Один из них сидит вот тут, сказал шериф и катнул свою большую круглую башку по плечам, чтобы указать на одного из соседей. Голова откатилась на место, пальцы выпустили мою карточку, которая упала на пол, кружась в слабой струе вентилятора. Глазки снова мигнули, и он как будто погрузился на дно илистого водоема. Он сделал Все, что мог, и отпосылал мяч партнеру. «Вы член совета?» — спросил я соседа, на которого было указано. Это был просто сосед, созданный Богом по своему образу и подобию. В белой рубашке, черной бабочке на резинках и джинсах с плетенными подтяжками, «Город выше пояса, деревня ниже пояса. Обра голоса нашим «Ага», — сказал он. «Он нас главный», — почтительно заметил другой сосед, старая выскочка с лысым бугристым черепом и лицом, которого он сам не мог вспомнить от одного бритья до другого из тех сморчков, которые крутятся под ногами и садятся на стул, если большие люди оставят его свободным и пытаются вылезти на таких вот замечаниях. «Вы председатель?» — спросил я первого соседа. «Да», — ответил он. «Не откажетесь сообщить мне свое имя?» «А чего скрывать?» «Дольф? Пилсбери?» «Рад познакомиться. Мистер Пилсбери» сказал я и протянул ему руку. Не поднимаясь, он взял ее так, словно ему подали рабочий конец макосиновой змеи в период линьки. Мистер Пилсбери, сказал я, в силу своего положения вы, безусловно, осведомлены о ситуации, связанной с заключением контракта на постройку школы. Вы